Мы прошли мимо театра до конца площади, потом миновали ярмарку, двигаясь вместе с толпой между рядами ларьков и балаганов. Потом свернули на улицу, которая вела в Пасио де Сарасате. Мы увидели публику в парке, сплошь элегантно одетые люди. Они прогуливались по кругу в дальнем конце парка. «Только не туда», — сказала Бред. «Мне сейчас не хочется, чтобы на меня глазели». Мы стояли под ярким солнцем. День выдался жаркий и ясный после дождя и туч с моря. «Надеюсь, ветер уляжется», — сказала Брэд, — «а то это плохо для него». «И я надеюсь». Он говорит, что быки хорошие. Хорошие. «Это часовни святого Фермина?» Брэд смотрела на желтую стену часовни. «Да, отсюда в воскресенье началась процессия». «Зайдем». «Хочешь? Я бы помолилась за него, да и вообще». Мы вошли в обитую кожей тяжелую, но легко поддавшуюся дверь. Внутри было темно. Молящихся собралось много. Их стало видно, когда глаза привыкли к полумраку. Мы стали рядом на колене у одной из длинных деревянных скамей. Немного погодя, я почувствовал, что Бред выпрямилась и увидел, что она смотрит прямо перед собой. «Уйдем», — хрипло прошептала она, — «выйдем отсюда». На меня это очень действует. Когда мы вышли на жаркую, залитую солнцем улицу, Бред поглядела на качающиеся от ветра верхушки деревьев. Молитва, видимо, не успокоила ее. «Не знаю, почему я так нервничаю в церкви», — сказала Бред. «Никогда мне не помогает». Мы пошли дальше. «Не гожусь я для религиозного настроения», — сказала Бред. «Лицо неподходящее». «Знаешь», — помолчав, сказала Бред, Я совсем за него не волнуюсь. Я просто радуюсь на него. Это хорошо. Но лучше бы все-таки, чтобы ветер улегся. Может быть, к пяти уляжется. Будем надеяться. Ты бы помолилась, — засмеялся я. Никогда мне не помогает. Никогда еще ничего не исполнилось, о чем я молилась. А у тебя? О, да. — Чушь, — сказала Брэд. Хотя, может быть, у кого-нибудь так бывает. «У тебя не очень набожный вид, Джейк». «Я очень набожный». «Чушь!» — сказала Брэд. «Давай сегодня без проповеди. Сегодня и так будет сумасшедший день». Ни разу со времени ее поездки с коном я не видел ее такой счастливой и беззаботной. Мы снова стояли перед подъездом отеля. Все стольки были вынесены, и за ними уже сидели люди и ели. «Присмотри за Майклом», — сказала Брэд. «Не давай ему очень распускаться». «Ваш друзья пошла наверху», — сказал немец Метродотель. Он вечно подслушивал. Бред обернулась к нему. «Благодарю вас. Вы еще что-то хотели сказать?» «Нет, мэм». «Хорошо», — сказала Бред. «Оставьте нам столик на троих», — сказал я немцу. Он улыбнулся своей гнусной румяно-белой улыбочкой. «Медэм будет кушать здесь?» «Нет», — сказала Бред. Тогда я Думель один столь на два, довольно. Не разговаривай с ним, сказала Бред. Майкл, наверное, наскандалил, сказала она, когда мы поднимались по лестнице. На лестнице мы встретили Монтою. Он поклонился, но без улыбки. Встретимся в кафе, сказала Бред. Спасибо тебе, Джейк. Мы остановились у дверей наших комнат. Бред прямо пошла дальше по коридору до номера Ромеро. Она вошла, не постучавшись. Она просто открыла дверь, вошла и притворила ее за собой. Я постоял немного перед дверью Майкла, потом постучал. Ответа не было. Я взялся за ручку, и дверь отворилась. В комнате все было вверх дном. Чемоданы стояли раскрытые повсюду валялась одежда. Возле кровати выстроились пустые бутылки. Майкл лежал на постели, и лицо его казалось посмертной маской, снятой с него самого. Он открыл глаза и посмотрел на меня. «Привет, Джейк», — сказал он очень медленно. «Я хочу соснуть. Я давно уже хочу соснуть. Дайте я накрою вас. Не надо, мне и так тепло. Не уходите, я еще не сплю». Сейчас уснете, не расстраивайтесь, дорогой мой.